Глава 12. Требуется консультация. Неожиданно из штаба 143-й дивизии сообщили, что генерал-майор Муромцев хочет узнать результаты предварительного расследования. Через 55 минут Романцев с Груздевым прибыли в штаб дивизии, размещавшейся в одноэтажном каменном доме, бывшей помещичий усадьбе. Кроме самого комдива Муромцева, оказавшегося суровым мужиком лет сорока с крупными рублеными чертами лица, в комнате находился начальник штаба полковник Волоснов. Пригласив оперативников к столу, сбитому из широких досок и покрытому белой холщовой скатертью, Кандив сказал «Давайте не будем тянуть время. Рассказывайте, что там у вас». Стараясь не пропустить ни малейшей детали, Романцев доложил о несоответствии данных пешей и авиационной разведок, о состоявшемся разговоре с командиром дивизиона авиационной разведки майором Артемьевым, после которого он был убит неизвестным. Затем перешел к результатам расследования, проведенного вместе со следователем военной прокуратуры Груздевым. Тимофей закончил доклад и посмотрел на командира дивизии, ожидая дополнительных вопросов. «Значит, вы утверждаете, что в последнее время идет утечка информации?» задумчиво спросил комдив. «Так точно, товарищ генерал-майор», – Будра ответил Романцев. Я поднял материалы за последний месяц и обнаружил, что четыре недели назад, когда дивизия шла в контрнаступление, 301 64 и 83-й авиационной полки отбомбились по совершенно пустым квадратам, что было подтверждено пешей и за фронтовой разведками, действующими в этих районах. Начавшееся расследование ни к чему не привело, посчитали, что летчики ошиблись координатами – Для этого действительно имелись серьезные основания. В первом и во втором случаях была низкая и плотная облачность, в третьем осуществлялся ночной вылет. Видимость во всех трех случаях была очень низкая. Бомбардировщики по пути своего следования попали под плотный огонь зениток. Четыре самолета были сбиты, так и не добравшись до цели. Я запросил материалы по всем трем эпизодам и обнаружил разногласия в разведданных пешей и авиационной разведок. Эта утечка носит систематический характер. Ее иначе, как предательством, не назовешь». «Весьма серьезное заявление», – нахмурился полковник Волоснов. «Вы отдаете себе отчет?» – спросил генерал-майор. «Все цело. Самые худшие предположения подтвердились фактами». «Где, по-вашему, мог засесть шпион?» «Скорее всего, где-то в штабе дивизиона авиационной разведки». «Значит, он месяц молчал, чтобы вновь активизироваться перед самым наступлением?» «Товарищ капитан», — строго продолжил командир дивизии, «у вас есть особые полномочия. Возьмите этого гада за шею и вытрясите из него всю душу». «Есть взять за шею. Операцию по поимке Абверовского агента предлагаю назвать «Авиатор». Она должна проходить в режиме строжайшей секретности. Выявить мы его должны до начала наступления». «Хорошо». «Пусть будет авиатор», – буркнул генерал-майор Муромцев. «Чем мы можем помочь?» «Людей дополнительно подключители, еще как?» «Специфика аэрофоторазведки весьма сложная, понятная только узкому кругу специалистов, занимающихся этим делом. Пока мы не знаем, на каком именно участке находятся предатели, где именно произошла подмена данных. В дивизионе служит несколько десятков человек, это значительно осложняет работу. Мы должны просмотреть все звенья, начиная от съемки объектов, и заканчивая дешифрированием. Считаю, что привлечение кого-то еще на данном этапе нецелесообразно. У меня такой вопрос. Когда в дивизион авиаразведки пришло последнее пополнение? «Я напрямую работаю с авиаразведкой», – заговорил начальник штаба Волоснов. «Могу сказать, что за последние полгода никаких пополнений не приходило». «Даже если он работает один месяц, представляю, сколько он уже принес вреда ряда», – высказался генерал-майор а тут целых полгода. Нам бы хотелось, чтобы вы порекомендовали нам человека, который знает процесс авиационной разведки от начала до конца. Так мы смогли бы быстрее выявить вражеского агента. «Могу подсказать такого человека», – вступил в разговор начальник штаба Волоснов. «В нашей дивизии воюет майор Миронов, очень дельный специалист, я бы сказал, один из лучших в нашей армии. Когда-то он работал в Московском институте геодезии». Когда началась война, ушел в армию и стал служить в авиационной разведке. Прямо сейчас с ним можно связаться? Можно, если он, конечно, на месте. Подняв телефонную трубку, полковник быстро набрал короткий номер. Майор Миронов, это полковник Волоснов говорит. Сейчас к вам подъедет старший оперуполномоченный СМЕРШ капитан Романцев и следователь военной прокуратуры грузев Не пугайтесь, ваше подразделение тут ни при чем, усмехнулся Волоснов. «От вас требуется подробная консультация. Постарайтесь им помочь». Волоснов аккуратно положил трубку. «Можете выезжать. Майор Миронов на месте. Ждет вас». «Далеко ехать?» «Недалеко. По асфальтированному шоссе на северо-восток доберетесь минут за двадцать». «Это рядом с деревней Полянске?» «Да». «Я знаю, где это», — обрадовался следователь. «Доберемся быстро».